Глава 12. Дмитрий, не припомню такого, а что. От слов сам атмосфера резко обрачнела. Да вот вломились на нашу территорию, говорят, что ты знаешь их и можешь за них поручиться. Ерезавет Павловна, я за кого-то поручиться? Все люди, которые заслуживают моего доверия, уже работают на меня, ну, если не брать в расчет вас. Хотя «Вас я тоже звал к себе на службу, хохотнул армянин. Так, а можно мне рацию на секунду. Я протянул руку и замер в ожидании. Не говоря ни слова, нашвырнул он мне китайскую подделку на рацию. Неудивительно, что сигнал такой хреновенький. Сам фейл как двери закрывать так Дима, помоги, как на работу звать так родной всегда рад видеть. А как у меня проблемы возникли, так ты впервые обо мне слышишь? выпалил я глядя на стрелков готовых в любую секунду открыть огонь. О, Дима, рад тебя слышать. Но ты сам посуди. Я тебе выдал продукты, а после в твоем районе началась мясорубка, и ты перестал выходить на связь. Вот что я должен был подумать. Сейчас такое время, что люди мрут как мухи. Вот я решил, что ты отправился к працам. Включил заднюю торговец и добавил Слушай, рад, что ты жив. Кстати, у нас тут еще парочка дверей появилась. Я бы с радостью воспользовался твоими услугами. Как только Самвел начал торговаться, Елизавета Павловна попросила вернуть рацию, махнув рукой. Самвел, спасибо за рекомендацию. Мои люди уже выдвигаются за товаром. Дмитрий и его ребята пока у меня погостят, а там посмотрим. Если захотят на меня работать, то договоримся. Оцени за закрытие каждой двери. Усмехнулась женщина, услышав в рации раздраженное сопение Самвела. Ах ты. Армянин вовремя спохватился и смягчив тон, продолжил. Ай, женщина с деловой хваткой. Елизавета Павловна, а ты молодец, уважаю. Взаимно. До связи. Выключив рацию, она посмотрела на меня. Радужка глаз Елизаветы Павловны на секунду приобрела серый оттенок. И я ощутил, как растаяли путы сковывавшие ноги. Я прошу прощения за такой прием, но вы знаете сами, чем может грозить неосторожность. Пойдемте в мой офис. Елизавета указала в сторону городской администрации и повернулась к своим бойцам. Рома, возьми десяток человек и идуй на точку. Припасы все пересчитайте на месте, а то я знаю этого гражданина, облапошит и глазом не моргнёт. «Елизавета Павловна все будет в лучшем виде. Роман вскинул руку, отдав честь и побежал выполнять приказ. Было странно прогуливаться по центру города, залитому кровью. Плитка впитала в себя кровь жителей города и стала алого цвета, остальная клетка, отгородившая центр от остального города, добавляла ощущение, что все происходит не в реальности, а в мире какого-то темного фэнтези. На улицах изредка пробегали люди. Они неслись сломя голову, стараясь лишний раз не задерживаться на свежем воздухе. Но, возможно, боятся метателей, а может и еще чего-то. Городская администрация имела два этажа, массивные резные двери и памятник Ленину напротив входа. Нас сопровождал конвой из пяти бойцов, которые шли позади, а мы же плелись рядом с Елизаветой Палной. И любовались островком безопасности, расположившимся в самом центре ада. Когда мы вошли в администрацию, нас встретили два вооруженных охранника, портрет Сталина, красная ковровая дорожка, что лежала в фойе и вела к лестнице на второй этаж. Слева от входа расположился столик с секретаршей, одетой в деловой костюм и круглые очки. Увидев нас, Она тут же встала и подошла к нам чеканя шаг. Цок-цок-цок. Туфли на шпильках отбивали ритм, заставляя охранников бросать на бедра секретарши похотливые взгляды. Мир изменился. Хм. А женщины до сих пор контролируют мысли мужчин. Елизавета Петровна, у нас заявка из медблока. Нужны антибиотики. Секретарша просканировала нас и кинула в сторону кисы брезгливый взгляд. Ирочка, мать твою. Я же просила тебя еще неделю назад собрать потребность у всех действующих организаций. Это что, было так сложно? Сам Самвел уже отправил груз. Следующая поставка будет через неделю, не раньше. Раздраженно выпалила Елизавета Павловна, но она так и не смогла заставить дрогнуть ни единую мышцу на лице секретаря. Потребность была собрана, как вы и просили. Вот только вы направили вчера рейд...» «В бездну. У нас 10 убитых и 15 раненых, трое тяжелых», — ответила Ирочка, поправляя очки. Понятно. Да. выходит, уже вернулись. А вторая группа? устала, спросила Елизавета. По второй группе тишина. Скорее всего, никто не вернется. Так, ты давай не каркай. Тьма не распространилась? Значит, внутри еще есть кто-то живой. Вообще-то уже распространилась. Радиус уже более 10 метров. Через пару дней тьма накроет весь район. Нужно формировать новую группу. Ледяная королева не испытывала вообще никаких эмоций. Убитые, раненые, да ей было плевать. Или это отличная игра, или ей пришлось пережить нечто ужасное. Новую группу смертников. Ладно. С этим попозже разберемся, Можешь идти. И да, чаю нам принеси. Господа, пойдемте во второй этаж. Елизавета указала рукой в направлении лестницы. На середине лестничного пролета я услышал, как за спиной раздался голос Кисы. Герочка, а вы не желаете ли составить вместе со мной боевую группу? Мы могли бы проникнуть в очень интересные места, если вы понимаете, о чем я. Голос мартовского кота сочился похотью. Но его речь прервала звонкая пощечина. — Намек понял? Я хоть и не любитель БДСМ, но ваши увлечения буду рад поддержать". "Дурак", фыркнула Ирочка и зашагала к своему столу. Киса, потирая отсушенную щеку, улыбался. А я, поднявшись повыше, заметил, как Ирочка села за стол и, приспустив очки на нос, с интересом посмотрела в спину уходящего Кисы. Вся охрана осталась в хое, а Иван Киса, я и Елизавета Павловна вошли в ее кабинет. Кабинет Елизаветы Павловны состоял из огромного овального стола с десятком стульев и пары шкафов, заставленных бумажными папками. Советская люстра с вися<ul><li>светильниками, желтые шторы и скрипящий паркетный пол. Удивительно, что в городской администрации все не украшено золотом и платиной Был уверен, что тут работает Варё. нет, гляди-ка, в спартанских условиях трудятся. Елизавета Павловна уселась за рабочий стол, подвинула стул вплотную и, опёршись на локти, сказала: "Ребята, я хотела бы извиниться". В её голосе была и горечь, и даже стыд, что для меня стало удивлением. А ведь выглядело такой сильный. Елизавета полная. все нормально. Мы же понимаем, лучше перебдеть, чем недобдеть. Попытался я остановить начинающуюся исповедь. Нет, ребята, я извиняюсь не за то, что мы вас подозревали, а за то, что система эволюционировала. Ее слова заставили умолкнуть и дать ей выговориться. Понимаете, с самого начала центральный район был в невыгодном положении. Зомби ломятся со всех сторон. Перебьешь один, прибегут другие, и так до бесконечности. Михаил Андреевич это мой заместитель. Он предложил перекрыть улицы автобусами, что мы и сделали. Мы заблокировали проезды, в итоге к нам лишь изредка завредали лягухи. Услышав, как она называла прыгунов Я невольно улыбнулся. Ну, а в остальном все было тихо. Мы зачистили район, пара крупных торговых центров позволяла нам без проблем пережить еще как минимум год осады. Так, вы сказали, что сожалеете об эволюции системы. Я слегка ускорил разговор, чтобы не слушать о том, как доблестно они тут разводили огороды и вывозили трупы зомби. Все это мы уже проходили в ЖК Северной Короны. Ах, это. Видите ли, у меня есть навык манипуляция металлом. Любую железяку, находящуюся поблизости, я могу заставить изменить свою форму. Поговорив с Михаилом, мы решили, что было бы здорово возвести огромную стену, через которую зомби не только не смогли пробраться, Но и регулярно подыхали, касаясь ее. Вот так появился стальной цветок. Mm -hmm. Она замялась, подбирая слова. Но это купол, который защищает центр. Изначально планировалось сделать его значительно больше, захватив весь центральный район. Для этого мои ребята ходили в бездну, убивали зомби сидя на автобусах и собирали эфир. В день, когда система эволюционировала, Я подняла свой навык до десятого уровня. С горечью сказала она и заморгала, пытаясь прогнать накатывавшиеся слезы. — "Лиза, а в чем печаль?" Подняла уровни и отлично. Теперь вы в безопасности, подбодрил Киса, широко улыбаясь. А печаль в том, что под нашей защитой было двадцать тысяч человек, а после эволюции осталось всего пятьсот. Нам пришлось поджечь дома, Отступить в губь района, который я затянул остальной решеткой. В приграничных районах куча людей не успела выбраться. Из-за паники многие заперлись в квартирах, стараясь спастись. Те, кто мог сражаться, бились, сдерживая обезумевшие орды мертвяков. а я, и тут она, не сумев сдержать эмоции, всхлипнула, и слезы вырвались вместе со словами: которую она явно не собиралась говорить. Это была исповедь. А я своим навыком разобрала все машины, фонарные столбы, рельсы трамваев и прочее, чтобы запечатать район. И я это сделала. Она замолкла, утирая слезы и собираясь с духом. Так это же прекрасно. Благодаря вам пять сотен человек выжили. Вы молодец. Киса подошел и положил ей руку на плечо. Но мэр этого не позволил, тот же смахнув чумазую клешню. Прекрасно! Когда я запечатала район, за забором остались тысячи человек. Они ломились, умоляя их впустить, а у меня не было сил даже подняться на ноги. Я лежала на сраной мостовой и смотрела, как доверившихся мне рвут на части. Слышала их надрывные крики, проклятия которые сыпались на меня, видела их боль. Каждую ночь я вижу их лица. Это страшно. Это не должно было произойти. Если бы я не подняла свой навык до десятого уровня, то все эти люди были бы живы, ну, по крайней мере, большинство из них. Она со злостью закончила свой рассказ и умолкла. Елизавета, это все полная муйня, сказал я как можно жестче, чтобы привлечь ее внимание. Так как дамочка явно ушла вглубь себя. У нас тоже был лагерь, конечно, не десятки тысяч человек, но это не важно. Мы укрепили стены, окна развели, огород налаживали быт. Торговые связи с Самвелом. И до десятого уровня нам было ох как далеко. Но знаете, что случилось потом? Я выждал театральную паузу и продолжил. Приехал один ублюдок и врубил музыку рядом с нашим домом. А на шум сбежались тысячи зомби. В итоге практически все погибли. А те, кто выжили, заперлись в подвале и ждали своей участи, пока не приехали люди креста и не забрали нас в плен. Да, все это случилось после эволюции системы. Но уничтожил наш лагерь именно человек. Не пойму, к чему ты ведешь? — облокотилась о стол мэр, внимательно уставившись на меня. А я веду это к тому, что даже если бы вы не улучшили свой навык, то рано или поздно пришел бы крест вместе со своими людьми. Кстати, пока мы были в плену, он захватил автобазу и начал чинить бульдозер. Сможет бульдозер сломать вашу стену. На автомате я закинул удочку, нужно разобраться с крестом его с шайкой, пока это возможно. И я думаю, что да. А если так Но вам нужно думать о будущих опасностях, а не переживать об ушедших. Считайте, что они были обречены, и выжили лучшие. Мои аргументы были интересны, но явно не попадали в болевую точку мэра. К тому же, если бы вы сумели спасти всех, то что бы началось на таком крошечном участке безопасности? Я вот, честно говоря, не знаю, сколько у вас запасов, но уверен, что сколько бы их не осталось сейчас, тысяч человек за считанные недели сожрали бы все до крошки. А потом бы начались голодные бунты, а возможно и каннибализм. Я это понимаю, но все же вы все же и ещё живы, и ваши люди живы, и только это имеет значение. Жестко оборвал я очередную попытку напасть на саму себя. Ладно, психолог хренов. Быть может, ты и прав. Просто мне сложно привыкнуть к тому, что каждый день теряешь тех, с кем еще вчера близко общался. Что ты там говорил насчет бульдозера? успокоившись, спросила она. Итак, у Криста не сегодня, так завтра будет свой бульдозер. У него есть еще кузнец, который может этот бульдозер заварить сталью со всех сторон. И все, что останется сделать потом, так это завести махину и направить ее прямиком на забор. А дальше? дальше зомби сами зачистят ваше поселение. В комнате повисла гробовая тишина. Елизавета плавно смотрела в одну точку перед собой, размышляя о сказанном. Киса же стоял у шкафа и смотрел на папки, а Иван медленно сполз со стула и рухнул на пол. На стуле оказалось красное пятно. "Деймон, что-то мне нехорошо". Лицо друга побледнело. Я потрогал футболку Ивана, насквозь мокрая от крови. Долбаная черная ткань, на ней совершенно не видно крови. Елизавета плавно вытащила рацию и коротко отдала приказ медбригаду в мой кабинет живо, задрав футболку вверх, обнаружил пулевое отверстие чуть выше печени. Выходного отверстия не наблюдалось, сука, пуля еще внутри. В кабинет влетели люди в белых халатах: один очкарик, две женщины в районе 40. Увидев Ивана, тут же рванули к нему. В сторону, включите свет. От очкарика полетели команды, как из рога изобилия. Он поковырялся в ране, а спустя парочку минут констатировал: Поде засело в ребре. Операционной у нас нет, поэтому достать я её не смогу. Рану обработаю, а потом будем надеяться, что пуля обрастет соединительной тканью. А если не обрастет? Нервно спросил я у Очкарика, хотя знал ответ. Если не обрастет, то скорее всего начнется некроз ткани, и тогда он не жилец. Буднично поведал лекарь и поправил очки окровавленной перчаткой. А, шприц у вас есть? Вот этого добра у нас навалом. Но он тут не поможет. У меня есть навык. Я могу изменять состояние неорганических предметов. Расплавлю пулю, а затем высосим металл шприцем. Но если шприц не расплавится, то давай попробуем. Меланхолично ответил лекарь и полез в сумку за пятикубовым шприцем. Не расплавится. Я присел рядом с Иваном и сконцентрировался на ребре, в которое вошла пуля. Очкарик ковырялся в ране, водя шприцем из стороны в сторону. Свинец серой лужицей скапливался внутри пластмассовой емкости, чтобы через секунду быть вылетем на кусочек бинта, лежавшего на полу. Процедура заняла пять минут, после чего врач заявил: "Ну все, больше там ничего нет. А если что и осталось, прицем уже не выберешь. Так-то свинец токсичен, но мы сделали что могли". Сейчас я рану обработаю, отнесем его в лазарет. Но антибиотиков у нас нет, будем надеяться на его иммунитет. И какие у него шансы? дрожащим голосом спросил Киса. Либо поправиться, либо к богу отправиться. Врач меланхолично делал свое дело, походя, отдавая указания и пыхтя, отвечал на наши вопросы. Через десять минут принесли носилки. Охранники помогли погрузить на них Ивана и вытащили его из кабинета. Елизавета Павловна достала из стола початую бутылку коньяка и плеснула нам уже в остывший чай. Что, Это... Что же за день-то такой, а? Берите. Я хотел отказаться, но напор мэра удивил. Слышь, давай вот без этого, а? И мне, и вам будет полезно сбросить немножко напряжение. Да и от 50 грамм ничего не будет. Киса тут же схватил свою кружку, чокнулся с мэром, присев на край стола. Да им. Ну, когда женщина просит, отказываться грех. И Киса расплылся в улыбке. Вот же засаранница. Ладно, все, что я уже мог сделать, я сделал. Дальше дело за Ваней. А мы, похоже, будем налаживать связи. Чокнувшись, я облил в себя холодную жидкость, которая моментально согрела изнутри. Так, а тут э, точно коньяк. Как-то уж жестко пошло, как будто самогон охрябнул. Закусывайте. Елизавета, пал пав наклонившись, занюхала рукавом, как прожжённый алкоголик, и подвинула к нам чашку с бубликами. Для друга вашего сделаем, что сможем. Но А помощью вашей не откажемся. А мы своей помощи еще не предлагали, сказал Киса, запихивая в рот очередной бублик. Да у вас выбора-то особо нет. Можем вас вместе с другом выкинуть за забор. Будете там сами его лечить. А можем сделать вид, что у нас взаимовыгодное сотрудничество, тогда будем дружить и уважать друг друга, парировала Елизавета Павловна. Понял. Ухмыльнулся Киса и плеснул себе порцию горичительного. А теперь давайте ближе к делу. Какая помощь нужна? Снова вмешался в диалог Ян. Вот не люблю я эти хождения вокруг да около. Да нам надо-то немного, замялась госпожа мэр. А что нам нужно, да просто свет в окошке. А что мне снится, что кончилась война. Ой. Да понял я, понял. А от нас-то какая помощь тебе нужна? Ну ты это, лошадей-то не гони. Сейчас все обсудим. Елизавета Павловна явно ждала, пока алкоголь подействует, чтобы выставить нам максимальный счет за лечение. Я здесь этаполная. Я что трезвый, что пьяный, головы не теряю. Давай сразу говори, что нужно, а там решим, поможем или пойдем на хрен. Я отодвинул кружку и просверлил ее взглядом. Ну лады. В торговом центре Золотое руно у нас был склад продуктов и медикаментов. Мне нужно, чтобы вы туда сгоняли и приволокли антибиотиков и всего, что запросит медблок. Продукты Самвел сегодня доставит, а вот с медикаментами беда. Новой поставки придется еще долго ждать. А что, маршрут доставки сложный? Поинтересовался я, не совсем понимая, в чем проблема, до заказать у Самвелла все, что нужно. И это тоже. А вообще, Самвел немного охренел и требует за товар эфир, а как вы понимаете, нам его особо неоткуда взять. Вот и собираем из походов в бездну, стараясь лишний раз не брать всяких излишеств. Если бы мы раньше знали, что антибиотики кончились, заказали бы. А вот видишь, как вышло. Облюбились немножко медики, и все запасы ушли на раненок. Раньше бы знала, что кончаются, я бы еды меньше взяла, больше медикаментов. Договорив она убрала со стола бутылку, которую Киса с сожалением проводил взглядом. Алкаш Хренов. Ну, думаю, что это решаемо. Что еще? — А еще ты меня напугал рассказом про бульдозер, выдохнула Елизавета. Вот думаю, как теперь защитить поселение. Бульдозер это не проблема, если у вас есть тяжелое вооружение: гранатометы, мины и любая взрывчатка. Есть такое? Задал я вопрос в лоб, чтобы понять, насколько будет полезен союз с центральным районом. «Родной имя. А ты нас часиком с террористами-то не попутала, а? Вот откуда у нас такой арсенал? Мэр с подозрением уставилась на меня, вдруг с дурачком связывается. Так, понятно. А с военными связь есть? Есть только толку от нее нет. У них военная база забита мирными жителями, постоянно отбиваются от нападений зомби и головорезов креста. Там майор Тимченко главный, сказал: "Не может на наше направление выделить бойцов, так как в противном случае подвергнет опасности мирных". А у него мирных тысяч человек. Как понимаешь, их надо не только защищать, но и кормить. А для этого бойцы должны добывать провизию. Короче говоря, все сложно. В общем, не даст он нам людей, печально резюмировала она. А на хрена нам люди? Мне оружие нужно. Я и без его ребят знаю, что с ним делать. В общем, Елизавета Павловна, вызывай тимченко по рации. будем договариваться. Елизавета Павловна еще раз оценивающе осмотрела меня, уважительно кивнула и достало рациона